В словах Женьки была особая правда, потому что из-за дефекта ступни ходил он медленно и тратил на них сил довольно много. Когда до меня дошло это обстоятельство, я просто воспалал праведным гневом и обратился к Анне Степановне. Скоро я понял, что в тандеме двух общественниц она играла ведущую роль с настоящей речью, который же описал Женькин недуг, его страстно либо к чтению, потом... В целом очертил те невероятные трудности, с которыми сталкиваются постоянные посетители библиотеки, особенно маленькие дети, когда идет дождь, снег, дует ветер. Книги и журналы мокнут, сыреют, портятся, их вырывает из рук порыва мараганного ветра. И в конце концов все это небезопасно для здоровья. Тогда, как именно лишняя минута, секунд тридцать, я накинул, учитывая больную Женькину ногу, эти целые полминуты могут в критический момент сыграть в этих вопросах важнейшую роль. «Не знаю», — растерянно сказала Анна Степан, — «не знаю, что и сказать. Я ведь распоряжение Дома управа, так она по старинке называла начальника ЖЭК. И я не в силах его отменить, но все же я попробую». Понимая, что встал на глубоко верный путь, я стал работать в этом направлении. Я просил каждого приходящего в библиотеку похлопотать по данному вопросу. «Наконец!» Я соорудил целую делегацию детей среднего и младшего школьного возраста, которые молча встала и сопела посреди подвала до тех пор, пока Анна Степановна еще раз более решительно не пообещала похлопотать. И вот долгожданный миг, наконец, настал. Пришел начальник ЖЭКа и одним ему ведомым способом убрал зловредную палку. Выяснилось к тому же, что дверь еще и закрыта на замок. Тем вернулся к Анне Степанне довольно едко, хотя и приглушенно сказал. — Но учтите, читатели просят, — развела руками Анна Степан. Я вас предупредил. Сухо сказал начальник Жека и ушел. Это был роковой момент. Общественная библиотека, поначалу снискавшая лавры и широкое признание, мгновенно стала для вредной части жильцов, описанной мной выше, просто врагом номер один. Но отступать было некуда. Непреклонная она, степана не могла в отношении с властью так просто менять туда-сюда свои решения, и тяжело вздыхая несла свой крест. Ей говорили в лицо порой очень неприятные вещи, а уж за глаза просто называли старой дурой, а то и похлеще. Но почему? Почему жильцы дома так не хотели, чтобы их подъезды были сквозными? Почему считали, что люди, проходящие сквозь подъезд, угрожают их безопасности? До сих пор мой ум бьется над этой загадкой. Так или иначе, борьба началась, и последствия были чрезвычайны. Жильцы первых этажей стали обманывать посетителей, говоря им еще у подъезда, что сегодня библиотека не работает. Стали распространять абсурдные слухи про Анну Степану, утверждая, что половину книг она украла наконец стали звонить и писать в ЖЭК, райком партии, а также другие высокие инстанции с настоятельной просьбой немедленно закрыть библиотеку, которая распространяет по подъезду антисанитарию. Крысы грызут книги, чуждые влияния мы подрастающего поколения, ну и прочую гадость. По мелочи хлопают двери, гуляют сквозняки, броют неизвестные подозрительные личности, скорее всего, воры и тунеядцы под видом посетителей библиотеки. Затем выяснилось самое страшное. На ступеньках, ведущих в подвал, которые оказались как бы ничейной зоной, потому что жильцы теперь считали территорию чужой, не своей, а библиотекарши не могли дежурить там целыми вечерами, стали и впрямь собираться алкоголики, которые стояли и распивали там спиртные напитки, отвечая всем приходящим и уходящим, что пришли в библиотеку и не знают приходящие уходящие, когда ее, наконец, откроют. При этом алкоголики страшно веселились, а жильцы мрачно торжествовали свою правоту. Анна Степан на у дверей библиотеки такие удивительные картины за ней могла, стала часто отсутствовать, и кончилась вся эта поднятая мной история настолько ужасно что я и сейчас, по прошествии стольких лет, не могу писать о ней спокойно. Одним глухим осенним вечером какие-то негодяи вышибли дверь библиотеки, устроили там безобразие, и библиотека сгорела. Приезжала пожарная команда. Начальник ЖЭК, говорят, ходил лично объясняться с Анной Степаной, и Укоризна втолковывал ей, что из-за ее упрямства не только придется закрыть библиотеку, но еще и ремонтировать подвал снова, чего он, начальник ЖЭК, уж никак от нее Анна Степана, не ожидал.